Признаться, давно я не чувствовал себя так глупо. Но в салон-то я зайти имею право в любом случае, тем более, что здесь выставлена на продажу одна моя работа. Я, может быть, давно намеревался узнать, как она. Женщина стояла возле моей акварели. И я услышал, как она спрашивает у заведующей секции, «А нет ли у вас других работ этого автора?» От «Отчего же нет?» — сказал я, подходя. «А что именно вас интересует?» В каком-то метре от себя я увидел ее глаза. Уловил запах совершенно мне незнакомых духов, и хоть голова у меня слегка закружилась, я за короткие мгновения прочел в бездонно-фиолетовых глазах, что она меня великолепно знает, но согласна принять мои условия игры» и несколько минут мы с ней говорили так, будто она действительно приняла меня за товароведа или, допустим, даже директора. Выяснилось, что она неплохо для любителя разбирается в живописи, знает мои работы и, в частности, мечтала бы приобрести одну из ранних картин цикла «Московские дожди». Не скрою, столь глубокое знание моих произведений – польстила бы и безотносительно к внешним данным ценительницы. Но сейчас я был деморализован полностью, окончательно, и меня можно было брать голыми руками. «Думаю, это можно будет устроить», — слегка поклонившись, сказал я, «но придется совершить небольшую прогулку до мастерской, тут совсем рядом, и назвал себя». Она столь искренне удивилась и обрадовалась, что я мгновенно и почти окончательно забыл все свои сомнения и тревоги. Что там говорить о вероятностях? Не зря сказано, все будет так, как должно быть, даже если будет иначе. Некоторое время мы шли молча. Потом она спросила. «Я вижу, вы уже догадались?» «Простите, о чем?» Разве о том, что наша встреча сегодня не случайна? Хотя бы. Это совсем не мало. Вы очень наблюдательны. Профессия такая. Да, конечно. Ваши работы мне очень нравятся, и я давно искала подходящего случая, чтобы познакомиться с вами. Сегодня этот случай представился. Я вновь и несколько иначе посмотрел на нее. Увидел... И схлёстанное ветром лицо, подрагивающее от холода губы, и представил, как она устала, если повторила весь мой сегодняшний маршрут. Пять часов на ногах, да еще на каблуках. У меня и то ноги как не свои, а ей каково. Да, и все это из-за святой любви к моему творчеству? Лестно. «Куда, как лестно! А я ведь далеко не Пикассо и не Модельяне. Да и за теми, насколько я знаю, поклонницы по улицам не бегали. Среди художников и их ценителей это как-то не принято. Мы, наконец, пришли. Поднялись по темной лестнице в Мезонин до Наполеоновского еще особняка, притаившегося позади многоэтажных домов на Пушкинской, где мне в свое время неким чудом удалось устроить мастерскую. Толстые каменные стены и сплошная дубовая дверь надежно отделяли нас от внешнего мира с его непогодой и проблемами. Что интересно, полжизни я провожу на улицах, а уверенно и раскованно чувствую себя, только как следует от этих улиц, отгородившись. Я помог незнакомке, которую, по ее словам, звали Ириной Владимировной, снять пальто. Невероятно, но если бы пришла в голову идея изобразить идеальную, в моем понимании, женщину, я вряд ли придумал бы что-нибудь иное. Ефремову бы Ивану Антоновичу на нее полюбоваться, для подтверждения его теорий. С полчаса она знакомилась с моими работами, и живописными, и фотографическими, а я в это время готовил кофе и легкий ужин, и думал, что мне кажется, наконец, повезло, и если я не буду дураком, то этот шанс не упущу. Когда я вернулся, она сидела в кресле у камина. Камин появился у меня не как дань моде, он был в этом доме всегда.